часто при полной инертности и вялости массы населения. Когда уровень пассионарности приближается к нулю, теряется сопротивляемость окружению, этническому и природному, что всегда является кратчайшим путем к гибели. Пассионарность присутствует во всех этногенетических процессах, и это создает возможность этнологических сопоставлений в глобальном масштабе. Такая непривычная для нас кривая проявление пассионарности – Равно не похожая ни на линию прогресса производительных сил экспоненту, ни на повторяющуюся циклоидную кривую биологического развития, видимо, получается в результате инерции, возникающей время от времени вследствие толчков мутаций, вернее микромутаций, отражающихся на стереотипе поведения, но не влияющих на фенотип. Как правило, мутация почти никогда не затрагивает всей популяции в определенном ареале. мутируют только отдельные, относительно немногочисленные особи, но этого может оказаться достаточно для того, чтобы возник новый тип людей, в нашем случае консорция, которая при благоприятном стечении обстоятельств вырастает в этнос. Пассионарность членов консорции – обязательное условие такого перерастания. В этом механизме биологический смысл этногенеза, но он не подменяет и не исключает социального смысла. Как известно, деятельность человека на поверхности планеты по размерам, приравниваемая к геологическим переворотам малого масштаба, была не всегда благотворна. Антропогенные воздействия иной раз превращали болото в Эдем, в другой раз райские места в пустыне. И в обоих случаях для таких работ требовалась не та энергия, которая необходима для метаболизма и размножения с обязательным воспитанием потомства, а избыточная, не сохраняющая особь или популяцию оттолкающее на самопожертвование, которое почему-то иногда предпочитается самосохранению. Однако, как бы редко ни наблюдалось это явление, только оно ведет к изменению лика Земли, а ныне даже состава атмосферы. Вот почему пассионарность можно причислить к природным факторам биосферы, которые, как известно, весьма лобильно, что усиливает ее воздействие на людей, не успевающих реадаптироваться. А люди, в свою очередь, воздействуют на беззащитные биоцинозы с помощью техники, созданной при становлении человека и накапливающейся в течение тысячелетий. Таков импульс пассионарности. Направление воздействия определяется не слепой геобиохимической энергией, описанной Вернадским, а уровнем социального развития, которое бывает либо прогрессивным, либо застойным. Любой общественный строй характеризуется тем или иным способом производства, Причем смена его касается всей Айкумены и часто происходит внутри одного и того же этноса, тогда как этносы оригинальны и неповторимы. Следовательно, для сравнения их друг с другом необходим иной инвариант и другая шкала.